Набросок смерти. Не могли бы вы завести граммофон? Говорю я, обращаясь к ангелу, что сидит возле моей кровати. Здесь в больнице я уверен заботам этого светлого создания, облаченного в белую сестринскую форму. Что поставить? Ночерный Шопена, пожалуйста. Из рупора граммофона появляется маленькая ярко-красная птичка и залетает мне в ухо. Какое-то время она свободно кружит внутри меня, пархает среди лесной чешуи костей, а затем усаживается на одно из ребер. Каждый взмах ее крылышек вызывает мучительный приступ кашля. И вот, чтобы усыпить эту птаху, мне уже требуется ингалятор. Ангел способен видеть все, что мне снится, и настраивает мои сновидения на нужный лад. Это входит в его обязанности. Он улыбается. и ставит другую пластинку. Я писал письмо. Делал я это украдкой, стараясь не привлекать внимание ангела, поскольку вести переписку мне запретили, и все же был пойман с поличным. Я попытался спрятать бумагу, но тщетно. «Покажите письмо», — потребовал ангел. «Это исключено». «Вы уверены?» «Абсолютно». «В таком случае прочтите мне его, пожалуйста». Я вынужден был уступить, но про себя твердо решил, что неудачной пассажи вслух зачитывать не стану. «Голубка моя! Ого! Я должен сообщить тебе нечто неприятное. Дело в том, что я уже мертв. Хотя в чем вообще состоит разница между жизнью и смертью? Я и сейчас могу прийти к тебе в любой день и час, стоит только пожелать. Правда, ты теперь прийти ко мне уже не сможешь, и это не слишком удобно, верно?» Зато с нами теперь все будет гораздо проще. Когда я был еще жив, мы сами того не замечая частенько раздваивались, и нас становилось четверо. Под конец мы с тобой совсем запутались: где здесь ты, где я, где твой образ живущий в моем сердце, где мой образ созданный тобою? Все это страшно смущало. Но теперь ничего подобного уже не произойдет. Так что ты, пожалуйста, не печалься особо о моей кончине. Как сказал один поэт, живые и мертвые, словно две стороны одной монеты, так безнадежно далеки и в то же время так близки друг к другу. Примечание. Герой очевидно ссылается на Жанна Кокто (1889-1963), имея в виду концепцию смерти, нашедшую отражение во многих произведениях французского писателя. Конец примечания. Я дочитал письмо. Ангела заинтересовала, похоже, не столько само послание, сколько его адресат. И где сейчас ваша возлюбленная? В подвале здания Парадайз. Надо же, стало быть, у Рая тоже есть подвал? И что она там делает? Дайте-ка угадаю. В баре работает. Все верно. В баре Blue Bird. Я невольно улыбнулся. Примечание. Синяя птица от английского blue bird. Конец примечания. А сколько ей лет? Думаю, лет девятнадцать. И давно вы с ней знакомы? Да целую вечность уже не меньше, по крайней мере мне так кажется. На первом же нашем rendezvous мы с ней условились. Давай-ка посмотрим, кто из нас двоих сумеет причинить другому больше страданий. И потому, например, девушка моя не раз и не два, как можно предположить, отказывалась от идеи написать мне. По собственному опыту прекрасно знала, как тяжело подолгу в Туне ждать писем любимого. Наше увлечение игрой в мучителей привело в итоге к тому, что в один прекрасный вечер порядком истомившись на парковой скамье в ожидании возлюбленной я вдруг почувствовал слева в груди резкую боль. После этого неприятные ощущения только усиливались. Боль день ото дня все глубже вгоняла в мою грудь свое острое жало. Я, разумеется, усмотрел единственную причину этого непонятного недуга в слишком глубокой любовной тоске. О своих романтических муках я никому не рассказывал, даже своей пассии. И все же однажды не выдержал и невольно скривился при ней от боли. Что с тобой? Все в порядке. Тогда с чего вдруг такое выражение лица? Просто вспомнил мерзкий сон, который привиделся мне сегодня под утро. И что же тебе приснилось, что меня съел крокодил? Было очевидно, что ответ мой девушку не успокоил. Она все истолковала по-своему и даже в этой моей секундной гримасе усмотрела прежде всего новый повод для мучений. Я же в полной мере ощутил, что взаимная любовь – это в сущности бесконечное истязание друг друга. И вот наш последний вечер вдвоем. Но кто мог знать, чем все обернется? Вечер, как вечер, такой же, как все остальные. А на следующее утро, уже собравшись выйти из дома, я подошел к зеркалу, чтобы повязать галстук, и в этот момент увидел, как мой зеркальный двойник страшно побледнев, словно подкошенный, валится на пол. После этого у меня начался сильнейший жар. Вскоре я оказался в больнице. Врач поставил диагноз: острая пневмония. По его словам, мучившая меня до сих пор боль в груди была ничем иным, как предвестницей подступающей болезни. Я оценил его заключение весьма наивными. Сон не шел. Температура у меня поднялась почти до сорока, койка нагрелась, точно проколившаяся за день на солнце прибрежный песок. Я метался в постели, и как лежащего на песчаном берегу человека пропитывают подступающие воды прилива. Так меня постепенно пропитывала не бытие. Я становился все бледнее и бледнее. Когда врач приходил ставить уколы, ему помогал отвечавший за меня ангел в белых сестринских одеждах. Правда, ангел мой только и делал, что совершал одну ошибку за другой, частенько путая подкожные и внутривенные инъекции. Организм мой был и без того ослаблен. И каждый раз, когда в результате очередного промаха укол делали не так, как следовало, я впадал в состояние коллапса. Пока в нос бил запах ментола, я покидал сфера сознаваемого стремительно, словно на лифте, погружаясь в чертоги забытия. Во время одного из таких приступов мне, как будто сквозь туман, привиделось, что отвечающий за меня ангел пытается в спешке влить мне в рот какие-то красные чернила. Я хотел воспротивиться, но ощутил, что сил моих на бунт уже не хватает, и в тот же миг окончательно потерял сознание. Очнувшись, я постарался убедить себя в том, что увиденное было всего лишь предобморочным бредом. Однако с тех пор меня неотступно преследовало странное ощущение, будто в кровь мою подмешано чернила. Со временем меня начали одолевать сомнения, что если мой ангел... Это переодетые в светлые одежды посланник смерти. Ведь стоило принять эту мысль, и многое из того, что до сих пор вызывало у меня недоумение, сразу становилось понятным. Прежде всего, конечно, приступы, которые постоянно провоцировало это создание. Что это, если не диссон, рисунок, своего рода репетиция моей кончины, и не проступает ли постепенно на моей руке инициал смерти, искусная татуировка? которую мне незаметно наносят раз за разом, вводя под кожу иглу. В одной из ночей не в силах уснуть, я долгое время пребывал на грани сна и яве. Накрытый красной хлопчатобумажной тканью ночнойк, словно в кошмарном видении, наполнял палату зловещим светом. Я услышал, как за стеной пронзительно зазвонил телефон, затем смолк. Вместо его трелей до меня донёсся голос ангела. Это я, да, в два часа ночи. В таком случае не стоит ли мне вызвать лифт? Понятно. Да, все остальное уже готово. Разговор завершился. В соседней комнате послышались шаги, торопливые топанье из угла в угол. Затем вдруг раздался оглушительный рев, как будто завели мощный двигатель. В то же мгновение я ощутил, что тело внезапно анемело, словно через меня пропустили электрический разряд. Я совершенно не сопротивлялся, что будет, то будет. Успел только пробормотать: неужели этим все и заканчивается? Если так, то ничего особенного. Ангел мой, судя по всему, переживал куда больше, чем я. Часы пробили два. Ангел с растерянным видом зашел ко мне в палату, затем, не заботясь о том, чтобы прикрыть за собой дверь, прошел в коридор и далее на лифтовую площадку. Он собирался вызвать лифт, но, похоже, не знал, какую кнопку следует нажать — up или down. В конце концов, отринув сомнения, он нажал кнопку down. Но разве нужно было поступить не наоборот? Как и следовало ожидать, кабина лифта, в которой поднималась смерть со своими приспешниками, не останавливаясь, пронеслась мимо нашего этажа наверх. Все это я прекрасно видел со своей койки через полуотваренную дверь. До того момента, когда кабина лифта должна была спуститься на наш этаж, оставалось еще какое-то время. Его хватило, чтобы на мой крик примчался врач и оказал мне первую неотложную помощь. Так я избежал едва не настигшей меня смерти. Ангел по невнимательности столько раз подвергал мою жизнь опасности, и вот теперь очередная ангельская небрежность в самую последнюю секунду. спасла меня от встречи с безносой. Стало быть, жизнью я обязан моему ангелу, преданному помощнику смерти. Мне удалось избежать беды, но одно из моих ребер за это время пришло в полную негодность. Было решено, чтобы я жил долго и счастливо, загнивающую кость нужно полностью удалить. Ничего не оставалось, как смириться, и я не могла уничтожить. И постараться пережить эту чудовищную операцию. Может быть, взамен вы сотворите мне из этого ребра Еву, говорю я, обращаясь к ангелу, что сидит возле моей кровати.